Письмо, 57 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1902 год, мая, 27 -го, Гаспро. Получил нынче 27 мая ваше письмо, которое давно ждал. Я поправляюсь и от ТИФа. Идет пятая неделя, все хорошо. Даже два дня работаю, только не то, что ходить, но стоять не могу. Ног как будто нет. Погода была холодная, но теперь чудная, и я два дня в кресле выезжаю на воздух. Ждем поправления и укрепления, чтобы ехать в Ясную Поляну. Что рассчитывают, может быть, около 10 июня». Примечание первое. «Маша уехала, была Таня, а теперь живет Илья». Примечание третье, четвертое, пятое. «Все прекрасно ходят за мной, работать очень хочется и очень много». Сначала развиваются, расширяются, растут пределы физического человеческого существа быстрее, чем растет духовное существо – детство, отрочество. Потом духовное существо догоняет физическое и идут почти вместе – молодость, зрелость. Потом пределы физические перестают расширяться, а духовное растет, расширяется, и, наконец, духовное, не вмещаясь, разрушает физическое все больше и больше до тех пор, пока совсем разрушит и освободится. Я в этом последнем фазисе. Целую вас всех и всех наших. Нынче я получил очень мне приятное длинное письмо из Англии от шведа рабочего, живущего в Глазгоу. Его адрес Виктор Лангрен, 138, Ностей, Глазгоу, Скотланд. Я бы хотел ему ответить и сказать, что его письмо доставило мне радость, показав духовную близость с чуждым по внешним условиям человеком. Из его письма я увидел, что он не только верно понимает меня, но что моя внутренняя работа, выраженная в моих писаниях, была полезна и нужна для его души. Узнавать таких людей доставляет мне всегда радость, которая мне кажется незаслуженной. Мне трудно вообще писать, тем более по-английски». Если бы вы написали ему, вы бы сделали и ему, и мне, а может быть, и себе приятное. Примечание пятое. Примечание. Первое. Смотри письмо 56 и примечание пятое к нему. Второе. Маша Мария Львовна Баленская. Третье. Таня Татьяна Львовна, Толстая Сухотина. Четвертое. Илья. Илья Львович Толстой. И пятое. Речь идет о письме Лундгрен, а не Лангрен от 30 мая по новому стилю. Судя по его письму от 23 августа по новому стилю, можно предположить, что Толстой сам отвечал ему. Текст ответа неизвестен. Конец примечаний. Страница 519.